Трещина потерял терпение и сделал роботу часовому знак, прямо противоположный знаку, который сделал ранее. Робот размахнулся битой, ударил ею по белому шарику. Белый шарик представлял собой пресловутую бомбу сверхновую. То была маленькая, просто крохотная бомба, предназначенная для уничтожения всей Вселенной. Бомба сверхновая рассекла воздух и ударилась в стену зала заседаний, оставив на ней уродливую выбоину. — Но она-то откуда все это знает? — вопросил Запад. Марвин мрачно молчал. — Наверное, просто блефовала, — рассудил Запад. — Бедная девочка, какая же я свинья, что бросил ее одну. «Хоктар!» — скричала Триллиан. «Что ты задумал?» Окрестная тьма отвечала гробовым молчанием. Триллиан продолжала ждать, нервно переминаясь с ноги на ногу. Она была уверена в правоте своей догадки. Она попыталась вглядеться в барак, из которого ждала хоть какого-то ответа. «Ничего, только студена безмолвия».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 диван был настоящий по крайней мере если бы он и был не настоящий то все же держал их на себе а поскольку именно этот диван и требуется то в реальности дивана сомневаться не стоило голос прилетевший на крыльях солнечного ветра снова заговорил с ними надеюсь вам удобно они кивнули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 Нет полной иллюзии, что компьютер словно так и надо лежит на кушетке, а глаза буквально лезли на лоб. — Хорошо, — твердо сказала Триллиан и встала с дивана. Но она чувствовала, что ее нарочно убеждают устроиться поуютнее и смириться с уймой иллюзий. Отлично, — сказала она. — А ты и реальные вещи можешь творить?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 Подобие Хактара на кушетке закачалось и замерцало, словно ему было трудно сохранить визуальный облик, и вновь окрепло. «Я могу воодушевлять и направлять», — поведал он, — «крохотные обломки космического мусора, случайный мимолетный метеор, горстку молекул, кучку атомов водорода, чтобы они двигались вместе».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 Я могу их передвигать. Я создал звездолеты. Это оказалось лучшим средством. Тут что-то заставило Артура схватить с дивана свой портплет и крепко прижать к себе. Мгла древнего распыленного сознания Хактара заклубилась вокруг. Точно в нем всколыхнулись тревожные сны. А знаете ли, раскаялся я.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 Триллиан с Артуром молча ждали продолжения рассказа. — Вы правы, — молвил он наконец. — Я сознательно выненчил планету Крикит, чтобы ее обитатели пришли к тому же расположению духа, что и кремнезубые не Скорпионы, и попросили меня изобрести бомбу, которую я отказался создать в первый раз. Я окутал свою планету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 Они лишились уверенности в себе и потеряли голову. «Ну что ж, ну что ж», — добавил Хактар, — «я только попытался осуществить мою функцию».